Глава восьмая Миловидная разносчица с фальшивой улыбкой остановилась у очередного столика и поставила кружку горячего чая перед мужчиной, который так и не снял свой капюшон. «Ваш напиток, господин», — расщебетала официантка с легким интересом, скользнув глазами по фигуре клиента и остановив его на выглядывающем из-под ткани весьма недурственном носу и губах. «Желаете чего-нибудь еще?» Нет. Приятно улыбнувшись, он протянул руку и мягко сжал пальцами ее ладонь. — Благодарю. Она почувствовала коснувшийся кожи холодок кругляша и, сжав ладошку, заулыбалась уже искренне и подогнула ножку, склонившись в поклоне. — Спасибо, господин. Если что-то потребуется, только позовите. — Все непременно. Счастливая разносчица убежала а я, проводив ее взглядом, сжал обжигающую пальцы кружку с ароматным чаем и сделал несколько глотков, при этом продолжая наблюдать за посетителями постоялого двора. Кто-то уходил, кто-то приходил, и каждый раз сидящие у входа клиенты сердито ворчали, ежась от холода и раз за разом окидывая взглядом зал, чтобы не прошляпить момент, когда освободится место потеплее да поуютнее. И каждый раз их глаза неизбежно натыкались на его полупустой столик, за которые вполне спокойно могли подсесть еще трое, а если ужаться до да не брезговать, то и все пятеро. Против этого не возражал бы даже владелец данного заведения, благо обычное дело. Вот только все они были предупреждены. Данный гость ждет товарищей, и столик оплачен с запасом так, что, увы, но ничего не поделать. Двери вновь быстро открылись и закрылись, И вместе с потоком холодного воздуха внутрь вошел широкоплечий силпат в теплых одеждах, подбитым мехом капюшоне и тканевой маски, защищающей от мороза лицо. Стрихнув налить и потопов ногами, сбивая с сапог налипший снег, он оглядел помещение и направился к моему столику, бросив по пути вытянувшейся по струнке разноситься. «Глинтвейное мясо!» Кивнув, девчушка убежала на кухню, а силпат продолжил путь и устало присел напротив меня, сдернув, наконец, свою влажную от дыхания маску. — Здоров, Роган! Я слегка улыбнулся. — Что ж, шпионская игра началась. — И тебе не хворать, Сид. Хмыкнув, Сидюс стянул перчатки и положил их на край стола. — Что у тебя там? Старый мечник подался вперед и шумно втянул носом воздух. — Чай? Вроде еще молодой, а уже на травках сидишь. — У меня сегодня еще куча дел. Я заглянул в глубины своей кружки. Так что лучше держать голову ясной. — А я на сегодня все, отбегался. — О, спасибо, дорогуша. Кивнув уже знакомой мне разносчице, он бросил ей в руку несколько монет. — Сдачу оставь себе. Поклонившись и поблагодарив его, она тут же убежала, но встала недалеко, чтобы, если что, опередить товарок и первой броситься к столику с щедрыми клиентами. Насладившись горячим вином, Сидиус достал свернутую бумагу и небрежно бросил ее на стол, после чего принялся за мясо. — Там список всего, что осталось у местных торгашей. Глянь, может, надумаешь, чего взять? — Ага, спасибо. Коснувшись пергамента, я почувствовал охвативший правую кисть холод Дриара. — Желаете скопировать карту? Дав согласие, я задумчиво изучил развернувшуюся перед внутренним взором карту Афилема со всеми пометками и пояснениями о проделанной за эти недели работе, которую провели Сидиус с Харудом, Биарой и Гоблей. — Хм, не густо. — Уж что есть! — Мечник пожал плечами и покрутил ножом. — Много силпатов понабежало, даже по ночам шляются. Так что мы с парнями, что смогли, то нарыли. И вообще не крути носом, а радуйся, что хоть это есть. Забрав бумагу обратно, он выпил еще, осматриваясь вокруг. Морозякалять калять его за ногу! Несколько тупиц даже насмерть замерзли, нажравшись в сопли и заснув прямо на улице. Так что в такую погодку вряд ли мы двинемся в поход в ближайшие дни. Отогревшись, он наконец снял капюшон и расслабленно откинулся на спинку стула, посмотрев на меня цепким взглядом. А наши там как? Будут в этом блуднике участвовать или нет? — Будут, конечно, куда они денутся. Тут они уже в лагере. Пьют, да деньги в кости просаживают. Сидиус усмехнулся. — Это мы могем, да. Хорошо, хоть я свой зад успел в городе пригреть, а не то бы сейчас со всеми там брашку гонял. — А сейчас ты что делаешь? — насмешливо выгнув бровь, я кивнул на стакан в его руках. — А сейчас я наслаждаюсь. Он с широкой улыбкой поднял кружку а затем в пару глотков опустошил ее. — Ну вот и наслаждайся. А с нашими завтра пересечешься, не убегут. — Ну, завтра так завтра, — не стал спорить мечник. — Больно нужно мне на их морды смотреть. Твою увидел, и ладно. — И как? Налюбовался? — А то! Я ж уже думал, что ты все кони где-нибудь двинул. А ты ж гляди, все такой же живой и уверенный, что аж тошно становится. Я усмехнулся. Что тут сказать? Мне в очередной раз повезло. Ладно, раз уж ты налюбовался, то пойду по-быстрому пробегусь по твоим магазинам, пока их совсем не обчистили. Я поднялся на ноги. Ты как долго еще тут будешь? Мне возвращаться? Да ну, давай уж тогда завтра со всеми. Давай. Мы пожали друг другу предплечья. Удачи! «И тебе, Эмеру над головой!» Хмыкнув, я покинул постоялый двор, посмотрел на темнеющее небо и направился прочь из города. Запрокинув голову, я стоял на вершине холма и скользил взглядом по тяжелым темно-серым тучам, грозящим вот-вот разродиться очередной снежной круговертью. Но стоящий уже несколько дней мороз ничуть не ослабел, так что вряд ли стоит ожидать сильный снегопад. Скорее, до самого вечера зарядит лишь мелкая россыпь. Выдохнув клубы пара, я опустил глаза на высокие крепостные стены Афилема и на раскинувшийся вокруг них палаточный военный лагерь, что давно выполз за границы деревенского посада и теперь тянулся на многие километры во все стороны. Ночь прошла, и сонные силпаты неохотно выбирались наружу, чтобы приступить к своим скудным повседневным обязанностям. Расчистить тропы, проверить да покормить ездовую скотину, натаскать дров, воды, приготовить завтрак да пополнить запасы древесного угля или же более дорогого огненного камня сарфилия. А вместе с ним не забыть о горячительных напитках, кому на похмел, кому на вечер, а кому и денек тихонько скоротать. В общем, собранная афилемская армия маялась со скуки и с нетерпением ждала невольно затянувшегося начала похода на силзверов, при этом абсолютно не рассчитывая на чье-либо нападение. И это нам было только на руку. Я не смог сдержать печального вздоха. И все-таки хотелось бы избежать чрезмерного кровопролития. Грызня между нами сыграет в угоду кальмуару и приведет лишь к усилению сил зверов, а этого позволить нельзя. Однако добиться своего без демонстрации силы будет сложно. Как я уже успел убедиться, династия Афилем явно не из тех, кто отказывается от своих решений и идет на уступки. И пленных Рейтерфолцев они освободят только в одном случае. Если будут уверены в своем поражении. Я поджал губы. Все было бы проще, если бы у меня не было сомнений в причастности Афилема к падению Рейтерфола. Балис Брассел, конечно, совершил военный переворот с целью свергнуть лорда Драйтерна. Однако одно это еще не служит доказательством его сговора с Силзверами. Даже блокировку портала можно объяснить желанием выиграть время, чтобы успеть подготовиться к неизбежным политическим дрязгам после неудавшегося нападения. Или же наоборот, спешно начать сбор армии, чтобы выдвинуться к Рейтерфолу и закончить начатое. Кулаки невольно сжались. Становится тошно, как только представлю их ликование отвести о вторжении Силзверов, И гибели драйтернов. Если они действительно не спелись с самого начала со зверосилпатами, то это позволило им скрыть свои темные делишки и получить законный повод загробастать себе земли королевства Рейтерфолл. Будь иначе, герцог брассел Сератур не стал бы объявлять военный поход именно против сил зверов. Если, конечно, он изначально не планировал сделать все звериными руками, а затем вдоволь повоевать с ними на радость Кальмуару. Что ж, в любом случае, война с сил зверами неизбежна, так же, как неизбежны и сегодняшняя бойня. И пусть я всем сердцем не желаю грядущей гибели невинных горожан, коих может затянуть в жернова нашего Софилемом противостояния, однако иного выбора нет. На моей стороне всего пять неполных сотен силпатов против десятков тысяч врага. Я не столь наивен и прекрасно понимаю, что при таком диком раскладе одержать победу силовым методом будет невозможно даже с помощью дракона. Несомненно, это было бы. Реально не будь здесь столько колдунов. Но они есть, а я еще не всесильный дракон, способный уничтожить всех силпатов, невзирая на противостоящую мне магию. А раз в честном бою мне их не одолеть, значит, придется действовать иначе. Более не таясь, я активировал лидерскую связь и обратился ко всем своим воинам, произнеся лишь одно единственное слово. начинаем. С пыхтением проталкиваясь сквозь толпу и с ворчливым бубнением, огибая попадающихся по пути силпатов, по палаточному военному лагерю сломя голову бежал небольшой крючконосый гоблин. Его цветастая вязаная шапка с карманами для длинных ушей и развивающимися шнурками с кисточками ярко выделялась на фоне облаченных в серой до да черной одежды воинов, а захлестывающий верхнюю губу необычный квадратный зуб настолько сильно подходил к богатому на мимику лицу, что спутать этого коротышку с остальными представителями гоблинского племени было просто невозможно. И потому со всех сторон то и дело раздавались приветственные крики лыбящихся солдат. — Здоров, гобля! — Привет! — Туалет занят? — Опоздал, выпивку уже разливают. — Чего это ты там тащишь? — Нифига себе ты затарился на вечерок! — Да ты шо, это ж ему на пол зуба!" не обращая на них внимания и лишь отмахиваясь в ответ, Гобля муржит кряхтел, но тащил свой нелегкий груз, странный деревянный ящик с заплечными лямками, какими-то выгнутыми железками по бокам и торчащими сверху двумя трубками, от чего напоминал он скорее необычный деревянный ранец. Причем явно тяжелый, да еще и характерно бринчащий стеклянной тарой. Наконец, добравшись до нужной палатки, Гобля ворвался внутрь с радостным воплем «Музыки! Моя вернутся!» Развалившиеся на лежаках и столпившиеся у горящего очага в центре палатки селпаты повернули к нему головы, и их хмурые лица просияли ухмылками. «Ты где пропадал, гобля?» «Но! С утра ни слуху ни духу!» «А Биара не с тобой?» Тут же живо поинтересовался один из молодых воинов, буравя взглядом вход за его спиной. «Вот дела. — не выдержал помешивающий закипающий над костром барево кошвар. В командирской палатке твоя биарка! — Интересно, а Кэп ее в койку-то таки затащил? — поскреб заросшую щеку мающийся с похмелья копейщик. — Не, упирается еще шхайратова девка! — недовольно буркнул повар. — Пока она монеты с нашего спора поднимает, будет его отшивать, это как пить дать. — Кончай а биарка болтать! Вновь провозгласил отдышавшийся гобля и, подойдя к костру, скинул со спины свою ношу и торжественно указал на нее обеими руками. «Вот!» Все взгляды пересеклись на странном ящике. Что это такое?» — с явным любопытством спросил копейщик. «Проставляешься, что ли?» «Чего там у него?» — вскочили слежанок остальные, подходя ближе. «Хреновина как ад! — Да, у гобли есть хреновина! Слыба от уха до уха гоблин вскинул над собой кулак, а затем с любовью посмотрел на ящик и с придыханием произнес — Сколоченный на заказ швыроганатор пятьдесят! — Что? Чё? — Великолепно! Шикарная вещь! Недоуменные взгляды скрестились на неожиданно поддержавшем его товарище, который с ухмылкой продолжил... «Абсолютно не в курсе, что она делает и зачем она вообще нужна. Но это ведь швыроганатор. С таким названием фигни не сделают, верно же?» «Точняк!» — осклабился во весь рот гобля и тут же затараторил от возбуждения, путая слова больше обычного. «В общем, а в него загружатся пятьдесят разных барабашищих колдунских бутылка, потом ожмякаешь на рычаги, и они швырятся из этих трубка, и бух-бух-бух, всем лежать боятся!» О, ну, вроде полезная шарманка. — Уся как! Мой листный убиватор! — Ты убиватор, — хмыкнул молодой силпат. — Ты когда нам про ту свою секретную штуковину расскажешь, которую ночами ласкаешь, а? — Лучше бы ее нам показала, то все потом, да потом. Мы уже от любопытства извелись. — И то верно, — крякнул копейщик. — Даже ставки делаем, чего там в твоей коробочке лежит. Когда уже это твое потом наступит? Вмиг напустив на себя серьезный вид, гобля прижал ладонь к поясной сумке и важно поднял палец. Когда придет тик-так? Внезапно Муржит замер, выпучив глаза и распахнув рот, словно прислушиваясь к чему-то слышимому лишь ему одному. Затем его губы растянулись в широкой улыбке, а в глубинах зрачков заметался блеск азарта. О! -о, -о, -о протянул он с большими глазами. — Тик-так, настал! Вот теперь я могу вам показать свою осень тайную фиховину. Растягнув ремни поясной сумки, он вытащил сначала фиолетовый фиал с зельем, перечеркнул магическую печать и выбил пробку. Быстро опрокинув в себя зелье, он задумчиво почмокал, смакуя приторный вкус, а затем, кивнув самому себе, извлек наружу небольшой прямоугольный футляр черного цвета. Осторожно удерживая его левой рукой, он ласково погладил гладкую древесину и приложил палец к символогическому замку. В притихшей палатке отчетливо раздался щелчок затвора. Затаив дыхание, гобля откинул крышку и вытащил стеклянный шар с горящим на его поверхности символом, а в его глубинах завораживающе клубился сверкающий пламенный алый туман, сияние которого бликами играло на лицах неотрывающих от него глаз силпатов. Гоблин отшвырнул пустой футляр и бережно взял свое сокровище в обе ладони. — Это... — вытянувший шею копейщик невольно сглотнул, облизнув губы. — Это шо за диво блестящее? Не переставая счастливо улыбаться, гоблин с невероятной нежностью смотрел на волшебный шар в своих руках. — Это моя прелесть! — он указал пальцем на горящий в центре странный иероглиф. Сюда жмякаешь, и случается большой бадабум. Да чего я глаголю, ща увидите!» И квадразубый гоблин с радостью опустил ладонь прямо на символ. «Скидыщ!» Однако ничего не произошло. Несколько секунд силпаты недоуменно хлопали глазами и переглядывались, но потом земля под ногами вдруг содрогнулась, и снаружи раздались звуки оглушительных взрывов. Лять! Вздрогнув всем телом, упал со стула копейщик, выпучив от испуга глаза, в то время как все остальные повскакивали на ноги. А буквально через мгновение волшебный шар в руках гобли с тихим звоном взорвался, и во все стороны ринулся изумрудный туман со сверкающими огненно-алыми искрами. Ничего не успевшие понять воины невольно вдохнули его и с кашлем тут же схватились за горло, оседая на пол со слезами на глазах. Гобля же, не обращая внимания на рухнувших и постепенно затихающих афилемцев, запрокинул на спину свой шварагонатор и, насвистывая веселый мотивчик, направился к выходу, раскладывая под руки удобные рычаги, сделанного на заказ устройства. Оказавшись снаружи, квадрозубый засланец в цветастой вязаной шапочке глубоко втянул воняющий гарью и отравой воздух, с наслаждением вслушиваясь в доносящиеся со всех сторон крики ужаса, удивления и глубочайшего шока, а затем с растянувшейся на лице безумной улыбкой счастья распахнул глаза и надавил на спусковые гашетки своего убиватора. тра та та та та та та та та та та та С глухим звуком из трубок швараганатора вылетели в воздух, оставляя за собой дымный след первой склянки с отравой, разорвавшейся над охваченным паникой палаточным лагерем. За ними последовал второй залп, а следом за ним третий и четвертый, а затем еще, еще и еще. «Ура! Слава великому Саргашану! А, -а, а Подпрыгивая и трясясь от отдачи, весело вопящий, объятый дымом гобля завертелся вокруг себя, запуская во все стороны все новые и новые снаряды, что сеяли еще больший хаос в рядах объятого безумием афилемского войска. Стоящий у стены дома Сидиус открыл глаза. Вытащив из сумки колбу с зельем, выпил ее, а затем сжал в правой руке странный фиал, узкий, с круглыми плоскими горлышками вверху и внизу, внутри которого переливался пламенно-алый туман. Он удобно лег в ладонь, подобно рукояти кинжала, и аккурат под большим пальцем расположился тлеющий магический символ, на который легко можно было нажать в любой момент. Отлипнув от стены, он неспешной походкой направился прямо к Барбакану, в котором располагался выход из города. Миновав внутренние ворота и оказавшись в темно-марочном проходе, старый мечник медленно прошел мимо регистрационного столика с сидящим за ним крючконосом сборщиком, привычно кутающимся в теплые меха, и с бубнением, сжимающим в дрожащих от холода ладонях горячую кружку. И в этот момент посад и лагерь сотрясла серия мощных оглушительных взрывов. Вздрогнув от неожиданности, испуганный сборщик выронил кружку и выпучил глаза. Стражники ворот тут же подскочили, сжимая копья и мечи, озираясь и не зная, что делать. И тогда замерший в проходе сидюс нажал на символ активатора. Грянули новые взрывы, но на этот раз на крепостных стенах и внутри самого города. Многие дозорные башни окутали изумрудным дымом с пламенными искрами, а некоторые из них просто разорвало на куски. То же самое произошло и с несколькими крупными тавернами, постоялыми дворами, увеселительными и горными домами, где обычно отдыхало множество как сильнейших силпатов, так и представителей командирского состава, которое за эти недели успел обойти Сидиус. А миг спустя фиал в его руке разлетелся на части, и проход Барбакана заволокло непроглядным густым туманом, из глубин которого начал раздаваться кашель и громкий хрип, вдохнувших его людей. Но затем плотная дымка на секунду разошлась, и из нее выскочил надрывно кашляющий и держащийся за горло Сидиус. Вновь оказавшись на городских улицах, он на всякий случай изобразил падение, а затем поднялся и, шатаясь, привалился к стене ближайшего дома. Потихоньку двигаясь вперед и при этом внимательно наблюдая за кричащими, выбегающими из домов и высовывающимися из окон людьми, он немного выждал, а потом побежал по заранее намеченному маршруту к тюремному бастиону. Выжидающий недалеко от городской портальной площади Харут сдвинулся с места сразу же, как в его голове прозвучал голос Саргона. Быстро перейдя улицу, он опрокинул в себя колбу с зельем, распахнул дверь и, не обращая внимания на вскочившего на ноги охранника, схватившегося за рукоять, висящего на поясе меча, подошел к сидящей за правым столиком девушке. — Маркус уже здесь? — резко спросил Харут, навалившись на столешницу обеими руками. — Он меня вызывал. «Маркус?» — от столь неожиданного напора вскинувшая брови девушка подалась назад и бросила невольный взгляд в сторону уходящего в глубины дома коридора. «Но он не говорил?» «Неважно», — бросил Муржет и направился туда, при этом засунув руку в карман и активировав артефакт. «Можешь передать, что я уже поднимаюсь?» Заминированные им входы в казармы регулярной армии, конюшни, арсеналы, дома нескольких влиятельных господ Филема, до которых удалось добраться, а также рынок и все главные улицы города сотряслись от грохота, и их в миг заволокло изумрудным дымом. Девушка за столиком вскочила со стула, и ее глаза заметались от одного окна к другому. Замерший на мгновение охранник бросил взгляд на застывшего Муржита, в искреннем удивлении таращащегося на входную дверь, а затем выхватил меч и подбежал к ближайшему окну, отодвинув тюль и напряженно всматриваясь на улицу. И в этот самый момент отсчитывающий про себя секунды Харут вытащил руку с фиалом из кармана и швырнул его в центр комнаты. Короткая вспышка, треск лопнувшего стекла и комнату с коридором затянуло плотным туманом с огневеющими росчерками. Муржит тут же бросился вглубь дома, слыша за спиной стук опадающих тел. «Нападение — Нападение! — закричал он во все горло, несясь по коридорам и метнувшись вверх по лестнице. — Все к оружию! По местам! Атака! Атака, вашу мать! Свернув в коридоры третьего этажа и проносясь мимо выскакивающих из дверей силпатов, он не переставал раздавать приказы зычным командирским тоном, уверенным, яростным и нетерпящим неповиновения. — Крыша! Окна! Подвал! Все По местам! По местам! Резко затормозив у нужной двери, он вломился внутрь, скользнул взглядом по облаченному в полное снаряжение высокому воину, стоящему за массивным дубовым столом, и тут же развернулся, вновь заперев за собой вход. «Что там происходит?» — рявкнул хозяин кабинета. «Докладывай!» Харуд задвинул дверной засов и щелкнул затвором замка, после чего повернулся и скинул капюшон. «Харуд?» Немолодой мужчина с проседью на рисках, выпучил глаза от изумления. — Какого хрена ты здесь делаешь? — Здравствуй, Маркус. Муржет усмехнулся, оголив клыки. — Кажется, нам пора поговорить. Наблюдая с холма за тем, как в разных частях военного лагеря, посада, на крепостных стенах, а затем и в самом городе расцветают огненные цветы с расползающимся повсюду изумрудным туманом, Я отозвал всю экипировку и начал превращение в дракона. Уже привычная боль сковала все тело. Позвоночник выгнула дугой, кисти рук и ног с хрустом сломались, а затем стали перестраиваться, увеличиваясь и наращивая новую костную ткань. Я с рычанием пал на четвереньки, чувствуя, как натягивается бугрящаяся на спине кожа, а затем с треском разрывается, высвобождая уродливые покрытые кровью зародыши крыльев. Потоки пустарной энергии хлынули в меня, преобразуясь в новую плоть, кости и тугие связки огромных мышц. Череп корёжало и сминало, зубы вытягивались и заострялись, шея с громкими щелчками пополнялась дополнительными позвонками и становилась все длиннее, в то время как с другой стороны стремительно покрывающегося чешуей тело рос извивающийся хвост. Ощущая громоподобные удары второго сердца, бившегося о грудную клетку вслед за первым, я распахнул глаза с вертикальными серебряными зрачками. И соглушительным ревом поднялся на задние лапы, распахивая во всю ширь гигантские черные крылья. Вдыхая полной грудью ледяной воздух и зарываясь когтями в рыхлый снег, я испытывал непередаваемое наслаждение, доступное лишь запертому пленнику, наконец выбравшемуся из темницы и воздевшему руку к столь прекрасным небесам. Гортанно стрикача от удовольствия, я опустил взгляд на уже не кажущийся таким уж неприступным город с его испуганно копошащимися подобно муравьям жителями и защитниками, и мои губы обогрелись воскали. Подняв над собой полотно своих крыл, я оттолкнулся от земли мощными лапами и с сильнейшим взмахом воспарил в желанную высь, впервые за многие тысячелетия обретя, наконец, подлинную свободу. Пролетая над лагерем, я взревел во всю мощь легких, и ответом мне были волны изумления и страха. Заломив вираж, влево я пронесся вдоль крепостных стен к скованной льдами реке. Затем резкий крен вправо и широкая полоса, покрытая толстой коркой воды, разделяющей город пополам, стелется прямо подо мной. Сотни глаз неотрывно наблюдают за ставшим вдруг явью мифическим чудовищем. Сотни глоток что-то кричат вслед рассекающему небеса величественному дракону. Сотни сильнейших воинов лихорадочно пытаются придумать, как же им сражаться с этой выползшей самой бездно ужасающей тварью. И я, находясь в эпицентре их внимания, в несколько могучих взмахов достигаю моста, что соединяет западный и восточный афилем, глубоко вдыхаю обжигающий холодом зимний воздух и в следующее мгновение выдыхаю из пасти поток безудержного всепожирающего пламени. Покрывший реку лед взрывается от неимоверного жара, и вместе с шипящим паром во все стороны разлетаются многотонные смертоносные глыбы с чавкающим звуком раздавливая вопящих в ужасе силпатов и тысячами осколков, расшибаясь о стены Афилема, ледяной шрапнелью пронзая горячую плоть. Волны яростного огня обрушиваются на мост, и из бурлящего месива разбегаются истошно вопящие, сгорающие заживо фигуры. Я же мчусь дальше, огибая город по кругу. Новый вдох, и вновь испепеляющие жидкие струи устремляются к своей цели, разбиваясь об оборонные башни и заливая лестницы. Некоторые из силпатов, не поддавшихся панике, попытались дать мне отпор. Они колдовали магические щиты, стреляли из луков, помогали раненым товарищам и творили свои сильнейшие атакующие заклинания. Однако же в большинстве своем эти попытки были тщетны. Мало того, что по мне сначала нужно было попасть, так еще и драконью плоть защищала не только чешуя но и мои собственные оборонные плетения. Я прекрасно понимал, против какой могущественной силы дерзнул выступить, и потому вход ход пошло все, начиная от волшебных доспехов и заканчивая куполами из чистейшей пустарной энергии. Они все должны быть непоколебимо уверены в моей непобедимости. А потому ни в коем случае нельзя дать врагу опомниться и сгруппироваться. И я исполнил финальный аккорд этой безумной симфонии. Мчась, подобно вестнику, смерти над полевым лагерем Офилемского войска, я раз за разом выпускал потоки пламени, прожигая целые просики в рядах деморализованной и отравленной силпатской армии, практически полностью лишенной своих командиров. А когда я закончил, то с ревом взмыл ввысь и замер, расправив крылья и паря над распростертым у моих ног афилемом. И, наблюдая с небес за развершимся внизу хаосом, Я не смог сдержать довольной усмешки. Ведь я, как никто другой, отлично понимал, что учиненные нами разрушения лишь с виду являются столь ужасающими и невообразимыми. А в действительности же все это лишь один большой обман одного весьма хитромудрого Саргона. Когда командирская палатка улетела ко всем шхайратам от взрывной волны, Оглушенный лигрант Розеус Хаторский выпал из-под обломков и, пошатнувшись, попытался подняться. Нога поскользнулась на снегу, и он едва вновь не упал, но ему все-таки удалось устоять и сделать несколько шагов. Тряхнув головой, он, заглатывая ртом морозный воздух, стал осматриваться вокруг. Гарь, дым, крики бегущих куда-то воинов, стоны, огонь и кровавый снег — Все это взгляд выхватывал отдельными лоскутами, пытаясь объединить в общую картину. И тут над его головой раздался пронзительный рев, и Легранд, резко запрокинув голову с распахнутым ртом и выпученными глазами, смотрел на проносящегося над лагерем огромного черного дракона, на мгновение затмившего своей тушей небеса. Дракон? Это что, лять его задери, настоящий дракон? Невиданное зрелище быстро привело Розеуса в чувство, и он, не отрывая взгляда от быстро удаляющегося чудовища, мгновенно переключился на лидерские грани и стал сверяться с расположением отряда на карте и статистикой потерь. «Лядь!» — вырвалось у него. Большинство его солдат было помечено как полностью недееспособные, однако все же живые, что не могло не радовать. А вот оставшиеся в строю были разбросаны кто где. Роза! вдруг раздался женский крик, и кто-то схватил его за локоть. Биара! Окинув ее быстрым взглядом и не увидя ранений, он сжал ее плечо и тут же стал отдавать приказы, яростно озираясь вокруг. Нужно срочно собрать в один кулак всех, кого только можно. Своих чужих, всех. Нас поимели. Сказочно поимели. И сейчас надо отступить и перестроиться для ответной атаки. Роза! Девушка потянула его за локоть. Что? Едва раза усовернулся к ней. Как поднесшая руку к арту, Биара распахнула ладонь и резко дунула, выпустив ему в лицо какой-то порошок. Он невольно зажмурился и закашлялся, отпрянув назад, но поскользнулся на снегу и упал на спину. Попытался тут же встать, выхватив из ножен клинок, но голова вдруг ужасно закружилась. Сопротивляясь неожиданно навалившейся слабости, Роза вновь впал на подогнувшееся колено, но все еще не желал сдаваться вот так вот просто и продолжал отчаянно бороться, однако с каждым мгновением сознание угасало все сильнее и сильнее. Биара подхватила за спину командира своего отряда Леграндера Зеуса Хаторского и аккуратно уложила на землю. «Прости, Роза», — услышал он гаснущий шепот столь манящих губ. «Ничего личного». Еще один командующий армии Филема был нейтрализован, и Биара отправилась на поиски следующего. «Дракон?» — раздался в моем сознании голос пораженного до глубины души Сидюса. «Где ты, лять твою, умудрился раздобыть огроменного дракона?» Я насмешливо хмыкнул. «Ищущий, да обрящет. Шейди, ты на месте?» «Агась», — тут же отозвалась прекрасная гамункуляторша. «Готова потрошить всех по первому приказу?» «Скайден готова?» «Абсолютно и полностью». «Отлично. Будьте на чеку. Пусть мы по большей части и лишили их командования, отрезали доступ подкреплений по мосту, отравили и разделили их армию пламенем. Однако надолго это силпатов не задержит, так что приготовьтесь. Саргон, а ты действительно уверен, что следует наносить именно несмертельные раны? Вновь усомнилась в моем решении Лимра. Да, решительно ответил я. Если вам все же придется вступить в бой, то можете калечить в волю, но только не убивать. Эти воины еще пригодятся нам в войне с Силзверами, потому не стоит портить наши активы без лишней надобности. — Не верю я, что после такого Афилем будет к нам милосерден, — проворчала Скай. — Ну да как скажешь. — Что ж, тогда приступим. Окинув последним взглядом полыхающее в огне и дыму поле сражения, я начал свое обращение к народу Афилема. В богато убранной кухонной зале за столом наслаждались изысканной пищей герцог Брасл Сиратур Эфилемский, и его сын граф Балис Брасл. За их спинами стояла вытянувшаяся по струнке многочисленная прислуга, благопристойно сложившая руки на белоснежных фартуках и покорно ожидающая приказов завтракающих господ. Внимательно следя, чтобы золотые кубки милордов не пустели, они изредка подрывались со своих постов и подливали дорогие вина после чего вновь возвращались на место. Завтрак проходил в абсолютном молчании, был слышен лишь скрежет ножа по тарелке, хруст пережевываемой пищи и тихие глотки. Однако, когда Балис в очередной раз потянулся за бокалом, стол вдруг тряхнуло так, что по и поверхности вина разошлись круги. Молодой аристократ нахмурился, и тут тряхнуло еще раз, причем уже более ощутимо, и откуда-то снаружи раздались отзвуки ужасающего грохота. Тут же, развернувшись, Балис резко вскочил на ноги и стремительно подошел к окну. Увидев поднимающиеся над городом и за его пределами столбы дыма вместе с горящими крепостными башнями, он мгновенно активировал связь с фарграндами. — Что происходит? — резко спросил он. «Докладывайте — Докладывайте! Однако никто почему-то не спешил перед ним отчитываться. Чувствуя, как в нем нарастает ярость, Балис, тем не менее, терпеливо ждал. И вот, наконец, раздался ответ. Нападение, милорд. Связь с большинством фарграндов, капитанов и прочим командным составом потеряна. Барбакан, судя по всему, взят. Точнее сказать, сейчас не могу. Наш военный лагерь... Сейчас... Да. В военном лагере не разбериха. Пока непонятно, умерло ли большинство из силпатов или просто выведено из строя. «Кто атаковал?» — громко рявкнул граф Афилемский. «Кто противник? Сил зверы?» «Н -н «Непонятно», — в голосе Фаргранда сквозила неуверенность. «Милорд, не знаю, как такое возможно, но никто не видит противника. Повсюду были взрывы, и... Твою жлядь!» Над городом пронесся оглушительный рев неведомого чудища. Балец же не отводил взгляда от окон и не верил своим глазам. — Дракон! Это дракон, милорд! Я вижу дракона! Он и сам его видел. Воистину величественный исполинский монстр, чьи огромные крылья, казалось, закрывают треть неба. Он стремительно пронесся рядом с крепостной стеной и улетел куда-то в сторону реки. А несколько мгновений спустя Фаргрант вновь вышел на связь, с криком докладывая о происходящем. Лядь! Дракон взорвал реку, Милорд. Мост в огне. Мы отрезаны от Восточного Афилема. Атакуйте его! воскликнул Балис, в бешенстве, ударив кулаком о стену. Убейте, ублюдка! Пытаемся. Милорд, докладывают, что ни стрелы, ни магия его не берут. На нем волшебная броня. Похоже, эта тварь обкастована по самой не могу. Он. Он вернулся к военному лагерю, заливает его огнем. Ядь! зарычал граф хруста, стиснув кулаки. Дракон вновь появился в поле его видимости, и он злобно наблюдал, как тот выпускает из пасти потоки пламени, уничтожая его... его войско! Однако продолжалось это недолго. Вскоре выродок взлетел в небеса и воспарил над городом. Не дожидаясь, когда дракон начнет сжигать Афилем, Балис стремительно развернулся, и решительно направился к выходу по дороге, активируя связь со всеми своими слугами. «Слушать меня! Всем немедля собраться на...» «Внемлите мне, жители Афилема!» Вдруг раздался громоподобный голос, от звуков которого задрожали окна. Балис резко замер на месте, буравень мигающим взглядом окно. «Я — король саргон дериар Райтерн. «Законный правитель королевства Рейтерфолл!» «Именно меня вы сейчас видите над вашими головами!» «Я навис над вашим городом, подобно карающему мечу!» «Однако, знайте же, я не враг вам сейчас!» «Но могу с легкостью им стать, если ко мне не прислушается ваш владыка!» Сдвинув брови и в ярости поджав губы, вернувшийся к окну, Балис оторвал взгляд от дракона и бросил его на таки продолжающего сидеть за столом герцога. — Брассер Сератур Афилемский! — прогрохотал с небес преисполненный гнева драконий глаз. — Я явился сюда, чтобы потребовать то, что принадлежит мне по праву. Именем Вестабиана Тайвера. Великого кронмаршала Архиона, Я требую от тебя освободить вероломно плененных тобой жителей Рейтерфола, Моих верных подданных. Три тысячи пятьдесят пять мужчин, стариков, женщин и детей, Изгнанные войной с силзверами со своей родины, Искали в твоих стенах защиту а получили лишь тьму городских темниц. И пусть для меня покрыты тайной мотивы твоего возмутительного поступка, и я признаю, что, быть может, жестоко ошибаюсь на твой счет, однако я готов признать свою неправоту, если ты вернешь мне моих людей, и мы сядем за стол переговоров, как один правитель с другим». И в знак моих добрых намерений, знай же, я не убил отважных воинов Афилема. Да, кто-то погиб в хаосе битвы, но благодаря моей милости большинство из них просто одурманено и погружено в сон. Однако, если ты не внемлешь голосу рассудка и откажешься от освобождения Рейтерфолцев то я спалю город Датла и залью его ядовитыми парами. А мое скрытое магией многотысячное войско сметет твое в мгновение. Тебе решать. Сделай же правильный выбор и огласи его. Я жду. Балис, не отрывая немигающих глаз от короля Рейтерфола, В презрении скривил губы. Саргон, значит, в тот самый. Развернувшись, он направился к выходу. Но когда его ладони уже легли нарезные ручки двустворчатой двери, в его голове вдруг раздался голос отца Остановись, Балис. Не делай того, что задумал. Молодой граф оскалился. Отчего же нет? Это ведь просто идеальнейшая возможность показать нашу силу всему миру. Еще слишком рано для этого, сын мой. Мир не готов. Но, что важнее, мы не готовы. Балис презрительно фыркнул. Твои вечные отговорки. Ты трус, отец, и ты больше не наш, владыка. Твое время прошло, так что заткнись и смотри, как я уничтожу своего врага и приведу нас к величию. Отдав приказ, Алис распахнул двери и направился прочь из замка. Когда голос дракона затих, Маркус оторвал задумчивый взгляд от окна и коротко кивнул в его сторону. — Я так понимаю, ты с ним? Сидящий в кресле Харуд развел руками. — А разве это имеет значение? — Это разборки королей, а у нас с тобой есть свои дела. — Да ты присаживайся. Говорить мы будем долго и обстоятельно. Буравящий его взглядом Маркус в ответ навалился спиной на стену и сложил на груди руки. — Спасибо, я постою. — Как пожелаешь, — не стал спорить Муржит. — Ну, тогда, может, расскажешь, что это за странности сейчас творятся в гильдии, Тот пожал плечами. — Не понимаю, о чем... Он вдруг осекся и, нахмурившись, отвел глаза, словно настороженный и внимательно прислушиваясь к чему-то. Спустя несколько секунд Маркус вновь посмотрел на него. «Боюсь, наш разговор придется отложить. Это в твоих же интересах». Харут слегка склонил голову. «Пояснишь?» «Только что прошел приказ не вмешиваться и не мешать лорду Балису разбираться с драконом». Зрачки Муржета сузились, и он подался вперед. «А поподробнее?» Как он собрался разобраться с драконом? Маркус хмыкнул криво ухмыльнувшись. А ты выгляни в окно. Не бойся, я буду вести себя смирно. Нахмурившись, Харут поднялся и, не теряя бдительности, спиной дошел до окна и бросил быстрый взгляд наружу. Его уши тут же встопорчились, выдавая настороженность. Что происходит? Маркус неспешно подошел к нему и встал рядом, сложив за спиной руки и смотря на улицу. Новый владыка сделал свой ход. Пойдем на крышу, оттуда будет лучше видно. Развернувшись, он направился к выходу. Зрелище обещает быть запоминающимся. Закончив свою речь, я несколько раз взмахнул крыльями, набрав еще большую высоту, а затем вильнул в сторону, начав круговой облет города. Я больше не делал попыток атаковать, лишь внимательно наблюдал с небес за движениями афилемских войск. Разделенные огнем и уже практически полностью рассеявшимся парализующим дымом, по большей части лишенные единого командования силпаты действовали по привычке. Объединялись в группы и настороженно продвигались по разворошенному лагерю, гася пламя и сливаясь с остальными отрядами в единый ударный кулак. Это разношерстная... Облаченная в разномастную броню Орда постепенно выходила из созданного нами лабиринта и теперь уже серьезно готовилась к схватке с мифическим драконом, рассекающим небо над их головами. Как и ожидалось, закаленные в сотнях схваток силпаты быстро приходят в себя, и это плохо. Если герцог Филема не ответит в ближайшее время или и вовсе не пойдет на сделку, то... то что? Запускать план Б и исполнять угрозу, попытавшись убить вообще всех? Не скажу, что идея совсем уж хреновая, но в таком случае погибнут тысячи невинных, не говоря уже о будущих возможных союзниках в войне с силзверами. Да и репутацию я себе получу далеко не самую лесную. Но и отступить я уже не могу. Слово короля сказано, ультиматум предъявлен, и если Афилем не покорится, то войны не избежать. Теперь все зависит только от решения герцога. «Саргон!» — внезапно раздался в моей голове напряженный голос Харуда. «Тут что-то происходит. Сотни филемцев стягиваются к портальной площади». «Кто они?» — тут же спросил я, повернув морду в сторону города. «Солдаты? Гвардейцы? Знать?» «Нет!» Тут все перемешку и обычные жители, и силпаты, и воины, и замковые слуги. Даже аристократов вижу. И они все собираются вокруг сына герцога Балиса. Балиса? Перед внутренним взором тут же возникла рожа этого надменного щеголя, и в груди запылал огонь ярости. Да, и еще Саргон. Голос Харуда странно изменился. Они все молчат. Просто выходят из домов и толпами безмолвно идут к площади. И это жутко скажу я тебе. И тут над офилемом загремел властный голос его властителя. Герцога Брассела сература Афилемского. «Войны и жители Афилема, подчинитесь приказу своего герцога. Повелеваю вам не вмешиваться в бой чести и славы, что сейчас разразится между почтенным королем Рейтерфола с Аргоном Дельяром Драйтерном и графом Балисом Браселом Афилемским. Нарушившие же мой приказ, будут лишены титулов, земель и половины всех своих богатств. Да будут древние свидетелями сей битвы. Амирус Древниар! Бой чести и славы? Это еще что залять! Резко свернув, я взмахнул крыльями и помчался в сторону города, всматриваясь с небесной высоты в быстро приближающийся центр Афилема. Что они задумали? «Саргон!» Разнесся вибрирующий от силы и предвкушения крик Балиса Брассела, когда портальная площадь, наконец, предстала перед моими глазами. Он стоял там, раскинув руки в окружении плотно стоящих жителей Афилема и с кривой ухмылкой смотрел прямо на меня, окатывая все мое естество потоками ярости, И незамутненной ненависти. Вот мы и вновь встретились! И в этом мгновении все столпившиеся рядом с ним мужчины, женщины, старики и даже дети вдруг в раз протянули руки к своему молодому лорду. И тогда случилось невозможное. Тела сотен людей деформировались с грохотом и щелчками, раскладываясь на составные магомеханические детали что накладывались друг на друга и сплетались воедино с телом самого балиса в сложную конструкцию. Руки, ноги, туловище, кости, органы. Все оказалось ненастоящим, искусственным. И прямо сейчас каждый элемент, каждая кровеная трубка, каждая шестеренка фальшивого тела соединялась с остальными, образуя общую сеть в одном огромном, стремительно увеличивающемся в размерах стальном механизме, ядром которого выступал балис Брасл-Афилемский. «Сейчас ты сдохнешь, шавка, недостойная зваться королем!» Не дожидаясь окончания трансформации, я камнем ринулся вниз, а затем над самой площадью распахнул крылья, подобно парусам, вдохнул полную грудь холодного воздуха и рывком выпустил из пасти поток бушующего пламени прямо в стремительно превращающегося мегагомункула. С громогласным ударом сотканный из железной плоти слуг сферический шлем захлопнулся, тяжело ударив о лишенную шею и грудь гуманоидного конструкта, подобно абсолютно литому куполу, защищая слившееся в симбиозе тело хозяина. Левая рука взметнулась вверх, и вмонтированные в предплечье огромные острые лепестки разошлись в стороны, соединяясь со скрежещущим лязгом и превращаясь в огромный зачарованный ромбовидный щит. Миг, и струя огня разбивается о затрещавшую от жара поверхность, волнами разлетаясь в стороны и скрывая из виду балиса. Обостренный драконий слух улавливает свист рассекаемого воздуха, мои зрачки расширяются, и я швыряю тело в сторону, а в следующем мгновении из потока пламени вылетает сверкающий сегментарными лезвиями хлыст, вытянутое острие которого проходит в считанных сантиметрах от левой щеки. Взмахиваю крыльями, поднимая тело в небеса, и тут огонь прорывает прыгнувший из земли мегагомункул и, подобно стальному ядру, врезается прямо в меня, обхватывая драконье туловище мощными лапами. С вырвавшимся из пасти яростным воплем меня закручивает в воздухе вместе с врагом. Небо и земля стремительно вертятся перед глазами, но мне на это плевать. Я вонзаю в покрытую шипами спину Балиса изогнутые когти и с пронзительным звуком раздираю его металлическую кожу. И тут из боков конструкта неожиданно выскакивают длинные, словно у паука, острые лапы, которые изгибаются и резким рывком входят в мою плоть, прошивая крепкую чешую. Прошедшая по телу волна боли хлещет в голову, и я кричу от бешенства, вновь погружая когти в разодранную спину, но в тот же миг четыре торчащих из нее длинных острия вылетают наружу и оказываются усеянными закручивающимися лезвиями хлыстами, что, подобно змеям, вгрызаются в черное полотнище крыльев и с силой натягиваются. Пытаясь вновь вернуть контроль над полетом, я отчаянно сопротивляюсь этим ловчим сетям, с усилием дергая и пытаясь расправить захваченные конечности. С грохочущим рычанием вытягиваю усеянную зубами пасть и смыкаю ее на одном из гарпунных хлыстов, рывком вырывая его из чешуйчатой перепонки, но в следующее же мгновение мы со всего маху врезаемся в крепостную стену и с грохотом разламываем ее вершину. На миг перед глазами все путается и вертится, А затем мы, продолжая падение, обрушиваемся на деревенский дом посада, с треском сминая крышу и толстые древесные бревна своими многотонными телами. балисад отшвыривает в сторону, и он оставляет после себя борозду из вспаханной земли, снега и разрушенных домов. Собственно, так же, как и я сам. Под нами с воплями копошатся разбегающиеся в ужасе миряне и силпаты, но мы не обращаем на них внимания, поднимаясь на ноги и готовясь вновь схлестнуться друг с другом в яростной схватке. Гамункул взмахнул правой рукой, и в ладонь выскочила рукоять меча, из которой секунду спустя с лязгом выдвинулось зловеще сверкающее лезвие. Взмах в мою сторону, и острая сталь распадается на равные сегменты, сцепленные гибким основанием клинка. Смертоносный хлыст с вытягивающимися из недр рукояти дополнительными лезвиями стремительно сокращает разделяющее нас расстояние, и я успеваю лишь отвести голову вправо и вскинуть дриариловую лапу. Уши заложило от грохота с столкнувшегося металла, во все стороны взметнулся веер ослепительных искр, а продолжающее движение лезвия врага пронзает мое левое крыло. Балес делает рукой резкий рывок, и от рукояти необычного меча мчится изгибающая лезвие волна, которая достигает моего крыла и тянет застрявшее в нем острие в сторону, разрезая им черное полотнище на всю его длину. Хлещет кровь. Боль толчками бьется в недрах пульсирующей головы, но все это неважно, ведь ублюдок попался. Молниеносно распрямляю правое крыло в сторону выродка, и изогнутый костяной шип со всей мощи врезается прямо в грудь не успевшего закрыться щитом мегагомункула. От удара во все стороны расходится разрушительная волна, вздымающая горы снега вместе с обломками в одночасье сметенных ею домов, а самого Балиса с взлетевшими в воздух кусками разломанной грудной брони сносит спиной вперед. Его кувыркает по земле, однако эта ловкая тварь переворачивается через себя и упирается ногами о землю и с усилием наклоняет корпус, тормозя ступнями оставляя после себя длинные взрытые просики сдобренные перекрученными в кровавую кашу телами парализованных силпатов и не успевших убежать мирян. Миг, и из его меча и спины вылетают объятые фиолетово-черным огнем лезвия хлыстов, что с молниеносной скоростью рассекают воздух и разрезают мою плоть, вспарывая чешую до самых костей. Ревят от боли и ярости, я вскидываю дриариловую лапу, и меж скрюченных пальцев ослепительно сверкает бушующее пламя, а передо мной загорается переливающаяся синим сиянием шестивершинная гексограмма с переплетающимися в ней рунами и символами. Удар сердца, и наполненные мощью разрушительные огненные копья ринулись к мегагомункулу. Балис отпрыгнул влево, а на том месте, где он только что стоял, распустился цветок ужасающего силы и взрыва а затем еще, еще и еще. Я вел руку за филемским выродком и пускал копье за копьем, и на сотни метров все уничтожалось в ревущем порожденном магией огне. Увернувшись боковым прыжком от очередного смертоносного снаряда, Балис перевернулся в воздухе и в падении к земле воздел над собой руку с загоревшимся фиолетово-черным мечом. Все вокруг буквально застонало от высвобожденной магии, и у меня под ногами вспыхнула полыхающая сила и символогическая конструкция, из которой вылетели десятки волшебных цепей, что, подобно живым лианам, сковали все мое тело. Острые шипы вдавливались в чешую и впивались в кровоточащую плоть, а магическое пламя разъедало мышцы и сжигало кровь. Приземлившийся Балис раскинул руки в стороны, и на его корпусе, ногах и плечах с щелчками распахнулись защитные блоки, и из недр его искусственного тела хлынули десятки оставляющих за собой дымный след магических зарядов. На меня обрушился град раскаленной стали, что с оглушительными взрывами вырывали из меня куски исходящего паром горячего мяса. Левую щеку разрывает до самой кости, и из моей глотки рвется вопль звериной ярости. В ненависти оскалив клыки, я встаю на задние лапы и тяну на себя зазвеневшие от напряжения цепи, и перед глазами вспыхивает образ кальмуара, растягивающего изломанные древесные губы в широкой усмешке. Нет! Никогда больше цепи не лишат меня свободы! Пустарная сила Дравери нахлещет по венам, и я отталкиваюсь лапами и взмахиваю крыльями, разрывая магические цепи, и в стремительном прыжке сокращаю расстояние, обрушиваясь на Балиса. Вильнувший в сторону выродок уворачивается, и от ужасающего удара стонет сама земля, воронкой продавливаясь вниз и исходя глубочайшими трещинами. Лепестки ромбовидного щита на левой руке мегагамункула проворачиваются, и теперь расширяющееся острие тянется вдоль его кулака. Балис прыжком взмывает в и свергается прямо на меня. Я резко отшатываюсь влево, и хищно сверкнувшее лезвие падающего противника разрубает мое правое крыло. Черное полотнище падает мне под ноги, и пульсирующая боль скручивает исходящую кровью конечность. И в это же мгновение Балис сделает молниеносный рывок ко мне и вгоняет в живот ромбовидное лезвие практически по самое основание, покрытое кровью острие которого вышло далеко из спины. Из драконьей пасти грохочет вибрирующий рев. Миг и стальные паучьи лапы мегамункула тоже пронзают мое тело. Балис приподнимает многотонную тушу мифического чудовища, краткое мгновение смотрит на него, а затем мощным ударом ноги отшвыривает его в сторону, сбрасывая с ручного лезвия. Меня кувыркает по земле, брызжет кровь, колючий снег невыносимо жжет раны. Вцепившись лапами в землю, я резко останавливаю падение, приподнимаюсь и вдыхаю полную грудь ледяного воздуха. Из пасти вырывается тугой поток разрушительного пламени и разбивается о подставленный щит ляцкого выродка. Из-за вокруг него огня Балис теряет меня из виду, и я пользуюсь его слепотой. Пустарная сила бьет в ноги, и я прыжком отрываюсь от земли, вздымая над собой левую лапу. Балис замечает меня в самый последний момент и отшатывается назад, закрываясь щитом. И в это же мгновение из моего кулака выскакивают два дриариловых лезвия, И я наношу удар со всей своей мощи, вгоняя в него волны пустарной энергии. Черные клинки сталкиваются со сталью щита, по ушам бьет лязгающий скрежет, и дриорил с легкостью рассекает зачарованный толстый металл вместе с рукой мегагомункула. Балис вскрикивает от боли, отдергивает руку и непонимающе смотрит, как части его отрубленной конечности на краткое мгновение зависают в воздухе, а потом начинают медленно падать вниз». Но он быстро берет себя в руки и наносит удар мечом, который я блокирую коллапсом, а затем делаю резкий бросок вниз и хватаю его правой лапой за ногу. Рывок на себя с разворотом, и мегагомункул с грохотом падает на спину. Но я не останавливаю движение, а со взмахом вздымаю его над собой и со всей силы обрушиваю тело о землю, а потом делаю это еще раз в обратном направлении, при этом разжимая пальцы. Его громадная стальная туша подпрыгивает вверх от удара и в падении переворачивается на бок, Но афилемский выродок уже подтягивает ноги и привстает. Возвышаясь подобно горе, я источаю волны ненависти и надвигаюсь на него. И тогда из спины Балиса вылетают острые хлысты и вонзаются мне в грудь и живот. Рыча от бешенства, я сгребаю лезвие правой лапой и, не обращая внимания на глубоко врезавшуюся в плоть сталь, рву хлысты на себя. Не удержавшегося конструкта швыряет прямо на меня, и я с размаху вгоняю дриориловое лезвие ему в спину, острия которых выходят с другой стороны его тела. Пространство пронзает искаженный механический вопль. Искривив губы в кровожадном оскале, я вздымаю над головой тушу пронзенного врага и подставляю хлещущим ручьям крови свою морду, а затем замахиваюсь и с ревом швыряю его в сторону города. Слетевшего с черных лезвий балиса с грохотом крутит и бьет по земле, но после очередного витка он останавливается, замирая железной грудой но уже через несколько мгновений живучая тварь, пошатнувшись, все-таки поднимается на ноги. Сжимая в уцелевшей руке рукоять меча, тяжело дышащий Балис несколько секунд смотрел на неотвратимо надвигающегося на него черного дракона, покрытого кровью и ошметками собственной разорванной плоти, с левой стороны лица которого свисают лоскуты кожи и жила голяя кости белоснежного черепа. И тогда он делает свой ход». Громадный мегагомункул вдруг резко разворачивается и бросается бежать в сторону города. Мои губы растягиваются в зловещей ухмылке. Я вытягиваю в сторону правую лапу и призываю Вайнорию. Маленький на фоне драконьего тела меч кувыркается в воздухе, блестя крохотным лезвием. Но в следующее мгновение яркая вспышка обжигает глаза. И покрытый неистово сверкающими разрядами молнии меч увеличивается в размерах соответствуя своему исполинскому владельцу. Когтистые пальцы смыкаются на рукояти, и я изо всех сил метаю клинок в убегающего балиса. Подобный метательному диску стремительно вращающийся меч неотвратимо настигает ублюдка, и черно-синее лезвие словно замедляется перед самым ударом, наслаждаясь каждым мгновением и впитывая страх своей жертвы, а затем с оглушительным скрежетом вгрызается в поясницу мегагомункула и разрубает его напополам. Во все стороны летят ошметки стали и кровь, а клинок, продолжая свое движение, летит дальше и с грохотом втыкается в крепостную стену, войдя в нее почти по самую рукоять. «Нет! Невозможно! Нет!» Верхняя половина рухнувшего балиса пытается уползти, загребая плохо слушающимися пальцами грязной от крови и пепла снег. По разрушенному телу хлещут ветвящиеся разряды, лязгает сталь, Дребезжит искореженный металл. Оскалившись, я с тяжелым дыханием, сотрясаемый, переполняющий меня мощью, двинулся вперед, содрогая землю громогласными шагами и не сводя горящих ненавистью глаз от своего незвергнутого врага. Несколько ударов сдвоенных сердец, я настигаю его, с ревом обрушивая лапу ему на спину и вминая выродка в землю его родной страны. «Нет!» Захлебываясь ужасом, яростью и отчаянием, возопил Балис. "Отстанет от меня! Отвали!» Стальные паучьи лапы с хрустом выворачиваются и вонзаются в мой живот. Зарычав, я сжимаю острия ладонями, вытаскиваю из своей плоти и бешеным рывком вырываю с корнями из тела конструкта, отбрасывая в стороны. А затем я наклоняюсь и под безумные вопли герцогского отродья отрываю ему руки у самых плеч. «Нет! Не прикасайся ко мне, паршивая дрянь! Нет!» Я опустил свою огромную дриариловую ладонь на железный сферический шлем, заменяющий мегагомункулу голову, и начал медленно сдавливать его, сминая неподатливую крепкую сталь, словно бумагу. «Прочь! А -а -а! Прочь! Прочь от меня!» Я рывком вырываю кусок искореженного металла, Подношу его к глазам и разжимаю пальцы, смотря немигающим взглядом на дергающегося Балиса Брасала Афилемского, отчаянно пытающегося высвободить свое разложенное на детали маленькое человеческое тело, слившееся с искореженными останками мегагомункула. — Нет! Его полные животного ужаса глаза смотрят в сузившийся отливающий серебром вертикальный зрачок черного дракона. — Спаси меня, отец! «Молю тебя! Молю тебя! Спаси!» Я втягиваю полную грудь морозного воздуха, на миг замираю, чувствуя бурлящее внутри волны жара, и в следующем мгновении выпускаю бушующее пламя прямо на вытянутую ладонь, сжимающую бьющегося в агонии врага. Пространство пронзает пронзительный вибрирующий вопль боли, вобравший в себя крики сотен слившихся сознаниями гомункулов. И лишь когда соткавшая их тела сталь стала распадаться, расплавленная неистовым драконьим огнем, а земля вобрала в свои недра обратившийся в раскаленный жидкий металл тело своего павшего владыки, звенящий над офилемом крик наконец смолк, и все погрузилось в холодную зимнюю тишину. Таков был конец Балиса, Брассала, Афилемского.